Когда мы вернулись, во всем доме было темно и тихо, и мы прошли в конец двора обследовать хибарку рядом с кучей золы. Мы обошли весь двор кругом, чтобы посмотреть, как будут вести себя собаки. Они нас узнали и лаяли не больше, чем обыкновенно лают деревенские собаки, заслышав ночью прохожего. Добравшись до хибарки, мы осмотрели ее спереди и с боков, из того боку, которого я еще не видел, на северной стороне — Нашли квадратное окошечко, довольно высоко от земли, забитое одной крепкой доской. Я сказал, вот и хорошо. Дыра довольно большая, Джим в нее пролезет. Надо только оторвать доску. Том говорит, но это так же просто, как дважды два-четыре, и так же легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы придумать способ хоть немножко посложнее, Гекфин. Ну ладно, говорю. А если выпилить кусок стены... «Как я сделал в тот раз, когда меня убили?» «Это еще на что-нибудь похоже», — говорит он. «Это и таинственно, и возни много, и вообще хорошо. Только все-таки можно придумать еще что-нибудь, чтобы подольше повозиться. Спешить нам некуда, так давай еще посмотрим». Между сарайчиками и забором с задней стороны стояла пристройка, в вышину доходившая до крыши и из досок. Она была такой же длины, как и сарайчик, только уже шириной футов шесть. Дверь была с южной стороны и заперта на висячий замок. Том пошел к котлу для варки мыла, поискал там и принес железную штуку, которой поднимают крышку котла. Он взял ее и выломал один пробой у двери. Цепь упала, мы отворили дверь, вошли, зажгли спичку и видим, что это только пристройка к сарайчику — «А сообщений между ними нет. И пола в сарае тоже нет, и вообще ничего в нем нет, кроме ржавых, никому не нужных мотыг и лопат, до сломанного плуга». Спичка погасла, и мы ушли, воткнув пробой на старое место, и с виду теперь была опять как следует заперта. Том обрадовался и говорит, «Ну, теперь все хорошо. Мы для него устроим подкоп. Это у нас займет целую неделю». После этого мы вернулись домой, я вошел в дом с черного хода. Они там дверей не запирали, надо было только потянуть за кожаный ремешок. Но для Тома Сойера это было неподходяще. Таинственности мало. Ему непременно надо было влезать по громоотводу. Раз за три он долезал до половины и каждый раз срывался, и напоследок чуть не разбил себе голову. Он уж думал, что придется это дело бросить, а потом отдохнул, решил попробовать еще раз на удачу и все-таки в лес Утром мы поднялись чуть свет и пошли к негритянским хижинам, чтобы приучить к себе собак и познакомиться поближе с тем негром, который кормил Джима, если это действительно Джиму носили еду. Негры как раз позавтракали и собирались в поле, а Джимов негр накладывал в миску хлеба, мяса и всякой еды. И в то время, как остальные уходили из большого дома, ему прислали ключ. У этого негра было добродушное, глуповатое лицо, а волосы он перевязывал нитками в пучки для того, чтобы отводить ведьм. Он рассказывал, что ведьмы ужасно донимают его по ночам. Ему мерещатся всякие чудеса, слышатся всякие слова и звуки, и никогда в жизни с ним еще не бывало, чтобы надолго привязалась такая нечисть. Он разговорился про свои несчастья и до того увлекся, что совсем позабыл про дело. Томми спрашивает. «А ты кому несешь еду?» «Собак кормить собираешься?» Негр заулыбался, так что улыбка расплылась у него по всему лицу, вроде как бывает, когда запустишь кирпичом в лужу, и говорит. «Да, мистер Сит, собаку. И занятная же собачка. Не хотите ли поглядеть?» «Хочу». Я толкнул Тома и шепчу ему, что ж ты, так и пойдешь к нему днем, ведь по плану не полагается. Тогда не полагалось, а теперь полагается. Мы пошли провалиться бы ему. Только мне это очень не понравилось. Входим туда, и почти что ничего не видим, такая темнота. Зато Джим и вправду там сидел. Он-то нас разглядел и обрадовался. Да ведь это гек «Господи помилуй! никак и мистер Том здесь!» Я наперед знал, что так будет, только этого и ждал. Как теперь быть, я понятия не имел. А если бы знал, так ничего не мог бы поделать, потому что этот самый негр вмешался тут и говорит. «Боже ты мой! Да никак он вас знает!» Теперь мы пригляделись и все хорошо видели. Том посмотрел на негра пристально и как будто с удивлением и спрашивает. «Кто нас знает?» «Да вот этот самый беглый негр!» «Не думаю, чтобы знал. А с чего это тебе пришло в голову? С чего пришло?» «Да ведь он сию минуту крикнул, что он вас знает!» Том говорит, как будто с недоумением. но это что-то очень странно. Кто кричал? Когда кричал?» «Что же он кричал?» Потом повертывается ко мне и приспокойно спрашивает. «Ты слыхал что-нибудь?» Разумеется, на это можно было ответить только одно, я сказал. «Нет, ничего ровно не слыхал. Никто ничего не говорил». Тогда Том обращается к Джиму, глядит на него так, будто первый раз в жизни его видит и спрашивает. «Ты что-нибудь говорил?» «Нет, сэр», — отвечает Джим. «Я ничего не говорил, сэр». «Ни единого слова?» «Да, сэр, ни единого». «А ты нас раньше видел?» — Нет, сэр, сколько припомню, не видал. Том повертывается к негру, а тот даже оторопел и глаза вытаращил, и говорит строгим голосом. — Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось, будто он кричал? — Ох, сэр, это все проклятые ведьмы. Мне хоть помереть в ту же пору. Это все они, сэр. Они меня в гроб уложат». Всегда напугают до смерти. Не говорите про это никому, сэр, а то старый мистер Сайлас будет ругаться. Он говорит, что никаких ведьм нету. Жалко ей Богу, что его тут не было. Любопытно, что бы он сейчас сказал? Небось, на этот раз не отвертелся бы. Да что уж, вот так и всегда бывает. Кто повадился пить, тому не протрезвится». «Сами ничего не увидят и толком разобрать не могут. А ты увидишь, да скажешь им, так они еще и не верят». Том дал ему десять центов и пообещал, что мы никому не скажем. Велел ему купить еще ниток, чтобы перевязывать себе волосы, а потом поглядел на Джима и говорит, «Интересно, повесит дядя Сайлос этого негра или нет? Если бы я поймал такого неблагодарного негра, который посмел убежать...» «Так уж я бы его не отпустил, я бы его повесил!» А пока негр подходил к двери, разглядывал монету и пробовал на зуб, не фальшивая ли, Том шепнул Джиму. «И виду не подавай, что ты нас знаешь. А если ночью услышишь, что копают, так это мы с Геком. Мы хотим тебя освободить!» Джим только-только успел схватить нас за руки и пожать их, а тут и негр вернулся. «Мы сказали, что еще придем, если он нас возьмет с собой» а негр сказал от чего же не взять особенно в темные вечера ведьмы больше в темноте к нему привязываются так это даже и лучше чтобы побольше было народу